17. Переживая то, каким все является бордо Дхармата Я поделилась с вами некоторыми проверенными временем наставлениями, которые я получила для работы с эмоциями. Их можно применять на практике прямо сейчас, в бордо этой жизни, или в любых других бордо, которые еще не наступили. То, как мы работаем с нашими мыслями и эмоциями сейчас, и есть то, что мы заберем с собой, когда будем умирать. Мы не можем откладывать это до конца. К тому времени будет уже слишком поздно. Так что сейчас самое время. Мы умираем так, как живем. Если практиковать эти наставления сейчас с перспективой того, как они могут нам помочь во время бордо-смерти, мы будем хорошо подготовлены к чему угодно. Прежде чем приостановить разговор о процессе умирания, мы дошли до стадии, когда явление этой жизни растворяются. В этот момент все облака запутанности и привычек рассеиваются, и остается только истинная природа нашего ума. Без препятствий, как чистое синее небо. В реальности мы никогда не отделимы от этой подобной небу природы, никогда не отделимы от космического зеркала. Во время смерти у нас есть шанс целиком и полностью это осознать. В момент окончательного растворения наша пробужденная природа словно подается нам на серебряном блюде. Если мы можем полностью слиться с этой природой, если мы можем объединить наше сияние ребенка с материнским сиянием, мы тут же достигнем полного просветления, как сын или дочь, возвращающаяся домой. Однако эта возможность, которую практикующие эту традицию рассматривают как величайшую во всей жизни, пролетает в мгновение ока. Говорится, что подавляющее большинство людей, включая большую часть медитирующих, упускают этот шанс и переходят дальше в следующее бордо — бордо-дхармата. Дхармата означает «истинная природа явлений» или «таковость», или «просто каким все является». Эти значения предполагают, что во время этого бордо мы напрямую переживаем реальность без наших обычных взглядов и мнений, без наложения каких-либо концепций. Я нахожу тибетскую книгу мертвых забавной, в том смысле, что в ней, в частности, говорится: Если вы делаете то, о чем я вам расскажу, невозможно, чтобы вы не пробудились. Затем там говорится, что делать, и потом, но если вы упустите этот шанс, у вас будет еще одна ситуация, и вы сможете сделать что-то еще. Дальше продолжается также, предлагая возможность за возможностью. Мне нравится думать о ней как о книге второго шанса. Бордот Хармата даёт нам не только один шанс, а множество вторых шансов. Если мы упустили возможность слиться с материнским сиянием, то наше сознание, наконец, оставляет тело, а мы впадаем в бессознательное состояние. И тогда это похоже на общий наркоз. Мы входим в полностью неосознанное состояние, вне осознавания чего-либо вообще. Когда мы пробуждаемся, мы находимся в Бардо В этом состоянии, по сравнению с нашим обычным переживанием во время бордо этой жизни, сердце и ум гораздо более открыты так широко, как только могут быть открыты. Это состояние отсутствия эго. Мы временно свободны от нашей наиболее привычной точки отсчета, нашего ощущения себя. Наши переживания не двойственны. В этом смысле здесь все подобно тому, что уже происходило после растворения всех элементов. Основное отличие в том, что в Бордот хармата с самого начала явления начинают проявляться как мощные зрелища и звуки, а затем и определенные формы. В какой-то степени именно так мы переживаем все даже сейчас, если мы достаточно замедлимся, чтобы заметить. С чем бы мы ни встречались, прежде всего это открытое пространство. Что-то приближается ко мне, и встреча широко открыта, полна возможностей, не застывшая ни в каком отношении. Я еще не успела сформировать никаких концепций в отношении того, что происходит. Затем я воспринимаю только форму и цвет объекта. Затем она попадает в фокус, и теперь я почти уверена, что это человек. Затем я могу переживать отвращение, привязанность или безразличие. Переживание развивается от широко открытого до все более и более конкретного и застывшего. Я думаю, заслуживает внимания передать некоторое ощущение того, каким может быть переживание этого бордо. Хотя очевидно, что я не могу подтвердить эти поучения моим собственным опытом, все же они пришли от линии передачи глубоких и сочувственных учителей, которые никогда не вводили меня в заблуждение. Согласно моему опыту, польза от исследования наиболее мистических сторон традиции тибетского буддизма не всегда очевидна сразу, но в конце концов становится видимой. Мой подход в целом, как я упомянула во введении к этой книге, следовать мягкому совету Дзигара Конктрула Ринпоче: не отвергать эти поучения и не проглатывать их целиком, но опираться на них и открываться им. Бордо Д'Армата да — великолепное проявление зрелищ и звуков. Вначале реальность этого бордо демонстрируется как формы яркого света, заполняющие пространство. Обширные радуги и диски, и области света — Все прекрасно звучит, но цвета настолько интенсивные и мощные, что могут быть ужасающими. В то же время звуки крайне громкие. О них Трунгпарин позже сказал, как о звуках всех музыкальных инструментов Вселенной, на которых играют одновременно. Дальше, согласно тибетской книге мёртвых, эти явления начинают обретать формы мирных и гневных божеств, которые появляются в определенном порядке. Первые пять божеств Будды пяти семейств, которых мы только что описали. Хотя они рассматриваются как мирные, они не умиротворяют ни в коей мере. У них интенсивно пробуждающие качества. Первым появляется синий Вайрачана, воплощение мудрости Дхармадхату, аспект мудрости кляша неведения. Следующий — белый Акшобья, представляющий зеркалоподобную мудрость, просветленный аспект агрессии. Затем идёт жёлтный Ратна Самхала, мудрость равностности, гордость. За ним — красный Амитабха, различающая мудрость, желание. И зелёный Амога-ситхи — вся мудрость, зависть. С появлением каждого из этих Будд мы можем достичь полного пробуждения, сливаясь с Буддой и его светом. Мы делаем это, расслабляясь и понимая, что видим наши собственные проекции. Дзигар Конктрул Ринпоча сказал, что суть в том, чтобы вглядываться в свет и покоиться в нем. Это проще сказать, чем сделать. Нашим инстинктом, прежде всего будет отвернуться от этого слишком яркого света, который ощущается беспокоящим, если мы к нему не привыкли. В то же время, наряду с яркими видами света, мы увидим более приглушенный свет, и нашей тенденцией будет притянуться к нему. Оказывается, позволить затянуть себя в привычное, убаюкивающее и притягивающее — не самая хорошая идея. В каком-то смысле это глупо, но теперь, когда я знакома с этими получениями, когда бы я ни встречалась с очень ярким светом, таким резким, что мне хочется отвернуться, я тренируюсь поворачиваться к нему и расслабляться. Однако мы предрасположены искать приглушенные и более уютные альтернативы. Даже если это значит увязнуть в наших склонностях и хорошо знакомых шаблонах. Трунгпарин Почи назвал это быть увлеченным комфортным настроем ума, черта которую он часто видел в своих учениках. Есть два места в тибетской книге мертвых, где описываются эти более уютные альтернативы. И в бордо Дхармата, и в следующем бордо, Бордо-становления соблазнительный приглушенный свет завлекает нас обратно в самсару. Этот мягкий свет представляет наш предсказуемый ответ на дискомфорт. Нас больше привлекает умиротворяющее, нежели бросающее вызов. В бордот дхарматане яркие виды света представлены как альтернатива резким сияющим видам света мудрости. У нас есть выбор — либо позволить нашим склонностям и клеша притянуть нас, или остаться полностью в пронзительном свете мудрости. В бордо становления неяркие виды света также описываются как пути, которых следует избегать, пути в шесть миров самсарического существования. Я опишу их полностью далее в этой книге. Лучший способ подготовиться к этой ситуации так много, как возможно в течение этой жизни — тренироваться расслабляться в энергии нашей ведущей Клеша. С помощью этого процесса наше собственное просветленное качество Будда-семейства постепенно раскроется само по себе. Тогда у нас будет больше шансов быть способными слиться с этой энергией, когда она появится в своей чистой и неразбавленной форме во время бордот Например, если моя основная клеша — желание, вместо отрицания этого желания я могу практиковать расслабление в его энергии и, возможно, открою сочувствие и теплоту моей мудрости семейства Падма. Если я часто делаю так и близко знакомлюсь с этой мудростью, я могу узнать красный свет Амитабхи в Бордо и естественным образом пойти к нему и расслабиться в нем. А если нет, не стоит волноваться, я все равно подружусь с моей пробужденной частью Падма. Важно знать, что на определенные элементы того, с чем мы встретимся, будут влиять наши культурные ориентиры и системы мировоззрения. Христианин, например, может увидеть всех святых, Один мужчина сказал мне, что раз у него нет религиозных мировоззрений, он, может быть, увидит множество красоток. Вряд ли, но кто его знает. Пока мы не проведем много времени, изучая описания Будды и разглядывая картины Тханки с буддийскими божествами, вряд ли мы сможем увидеть их так, как они описаны в учениях. Даже в разных тибетских текстах есть различия. Но вместо того, чтобы зацепляться за детали, важнее всего помнить, и это общее во всех поучениях, что мы увидим мудрых существ в неких формах, которые являются воплощением просветления, свойственного нашим неврозам. Если мы привыкли не отворачиваться или не бороться с нашей энергией клеша, у нас есть шанс обнаружить, что эта пробуждающая энергия неотделима от нашей собственной истинной природы, а вовсе не наше внешнее видение, на которое мы реагируем с надеждой и страхом. Согласно тибетской книге мертвых, видения Бордот-Хармата продолжаются в течение 12 дней. Однако в этом контексте день не означает период в 24 часа, что составляет один человеческий день в бордо жизни. Большинство учителей определяют эти дни как продолжительность времени, в течение которого остаешься неотвлеченным в открытом осознавании. В этом случае день может быть таким же коротким, как время, необходимое, чтобы щелкнуть пальцами. Явление во время бордотхармата проекции нашего ума, но от этого они не кажутся менее реальными, чем все, что мы переживаем прямо сейчас. Наш ум всегда проецирует. Трунг Парин Почи писал, что он чувствует огромное сочувствие к существам, которые боятся внешних явлений, являющихся их собственными проекциями. Например, на ежедневном уровне мы знаем, что наши проекции по поводу определенного человека или группы людей могут быть абсолютно необоснованными. Мы знаем, что многие наши предвзятые проекции неправдоподобны, и что мы можем думать, что видим ужасного тигра там, где всего лишь стоит скала. Когда мы находимся в бордот Хармата, наш подобный небо-ум временно свободен от облаков привычек, предубеждений и воображаемых историй. Наши проекции больше не обладают такой плотностью и твёрдостью объектов, с которыми мы ежедневно встречаемся в жизни. Они больше похожи на радуги. Пять Буд и все остальные сияющие явления не являются произведением нашего обычного запутанного двойственного ума. Они появляются из нашей истинной природы, неописуемой, непредвзятой и недвойственной. Каждый из проявляющихся в от гармата божеств представляет свою возможность полного пробуждения. Будда-семейство, на которое мы откликаемся сильнее всего, даст нам наилучшую возможность. Но все эти божества — потенциальные выходы. Слияние с любым из них будет подобного соединению с нашей собственной мудростью в форме чего-то, что кажется внешним, но не отделено от нашей собственной глубочайшей природы. Если мы тренируемся так много, как возможно, в том, чтобы оставаться открытыми к непредсказуемым, не имеющим реальной природы явлениям этой жизни, мы можем обрести способность оставаться открытыми в бордотхармата Хармата и стать полностью пробужденными.